237. Матерь Огни йоги Порадуемся каждой победе, памятуя, что она в духе, то есть что она неотъемлема, и что плоды ее берутся в путь дальний. Истинные ценности заключаются не в земных материальных богатствах, но в сокровищах духа, накапливаемых и собираемых в условиях жизни земной. Не просто представить себе, что богатства земные, столь реальные, дающие такие явные земные преимущества и свободу, ничего не значат по сравнению с накоплениями духа, которые он берет с собой и дальше, когда умирает физическое тело, когда рассыпаются в прах все мирские богатства и собственности. Часто стоя уже на пороге смерти, понимает вдруг человек всю их чету. И непрочность. И горько сожалеет о том, что не позаботился заранее о приобретении ценностей, не приходящих во времени и неуничтожаемых смертью.